469. Идущие за мной мне последует не задерживая внимания ни на чем окружающим. Внимание Майи нецелесообразно, ибо явления ее не имеют под собой основы. Какой бы реальной она ни казалась, в конце концов вся ее сущность сводится на нет, проходя бесконечный процесс замены одного явления другим. вот Кончилась земная жизнь человека, и уже не вернуть никакими средствами того, что прошло и окончилось. Правда, можно и за каши вызвать фильм о протекшей жизни со всей ее реальностью, но все же это будет уже не жизнь, а лишь и отпечаток, снимок с натуры. Живой, красочный, реальный, но не являющийся самой жизнью. В обычной жизни всегда что-то и как-то можно изменить» но уже ничего нельзя изменить в свитках Акаши, ни изменить, ни добавить. Жизнь как таковая, жизнь на земле, имеет реальность лишь для познающего ее сознания, но не для сознания рядом находящегося. это и придает жизни отпечаток индивидуального сознания ее созерцающего. Сколько голов, столько миров и миропониманий. Так что маю являют не только приходящие события, но и личное их понимание и интерпретация Восточная мудрость говорит, что жизнь есть лишь игра Великой Матери Мира».